Всем искренним душам, моим братьям и сестрам, Также ищущим позабытые сокровища, их сердец. Твои имена не вишая, матир, мадупатэй сакрит, Ратим удвахатат адха, ганге вокхам уданвати. О Господь Маду, как ганга вечно течет к морю, Не зная препятствий!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 Чем дальше я продвигался вглубь Индии, тем сильнее охватывало меня чувство. Наконец-то я уже здесь. Близился вечер. В своем сердце я обнимал каждый листочек на деревьях, каждую звездочку в небесах и каждую травинку в поле. Все было волнующе ново, хотя и давным-давно знакомо. В сгустившихся сумерках глубокое, неподвижное спокойствие опустилось на зеленые поля, простиравшиеся до самого горизонта. Перекликались птицы, верещали и стрекотали лягушки и сверчки. Я знал, что сам по себе никогда в жизни не одолел бы столь тяжкое путешествие, приведшее меня сюда. Лишь по милости Господа я попал домой». Одно время я шел по дороге, не голосуя, и лишь потом махнул рукой, останавливая автомобиль. Водитель доброжелательно поприветствовал меня и доставил в Феразипур, городок штата Пинджаб, северной Индии. В приятных разговорах мы доехали с ним до железнодорожной станции, где он предложил поехать на поезде в Старый Дели. За все время своего путешествия я ни разу не ездил поездом, Передвигаясь только автостопом, в кузовах грузовиков или в рейсовых автобусах, перевозивших бедные люди, один раз приходилось добираться на верблюде, еще раз на переполненных паромах. А вот теперь предоставилась возможность без всяких волнений проехаться на поезде. Как я мог отказаться? В ожидании спокойной поездки я прогуливался по платформе со своим новым приятелем. Вверх и вниз по платформе сновали торговцы с тележками, доверху забитыми готовыми комплексными обедами, закусками, фруктами, печеньем, сувенирами, журналами, лекарствами, чаем и одеждой. Еда, которую мне никогда не доводилось видеть прежде, готовилась тут же, прямо на тележках. Кто-то обжаривал овощи во фритюре, окуная их в тягучее желтое тесто и погружая в чан с кипящим маслом. На другой тележке кидали плоские лепешки теста в чадящее горячее масло, где они моментально раздувались, словно воздушные шарики. Неподалеку, под железным котлом на полным песком, был разведен костер с дровами. Повар помешивал поджаривающийся арахис. Запах острых специй, прожаренных в кулинарном масле, смешивался со специфическими благоуханиями дизельного дыма и благовониями ладана. Сотни людей шумно переговаривались между собой в ожидании поезда. Тем временем многие семейства устраивали пикники, расположившись прямо вдоль железнодорожных путей. Носильщики балансировали с тяжелыми тюками на головах. Между макушкой и поклажей у них находился всего лишь лоскут красной ткани. Нищие клянчили милостыню, показывая всем свои увечья. Кто-то из них был слепым или хромым, у кого-то не было рук или ног, у кого-то обгорелые лица или искаженные изуродованные члены. Один прокаженный, прося подаяния, совал людям прямо в лицо свои гниющие пальцы. Матери несли младенцев, завернутых в тряпье, над их гноящимися глазенками роились мухи. И все эти несчастные передвигались от одного человека к другому. Сверху Из громкоговорителя с треском сыпались безостановочные объявления. Вся платформа под ногами была заплевана. Несмотря на крики и голдеж, многие мирно спали прямо на земле посреди всей этой сумятицы. Когда диктор громогласно объявил о прибытии нашего поезда, все пассажиры внезапно вскочили на ноги. Засвистел гудок. Из трубы паровоза вырвался черный дым. Зашипел пар. Локомотив приближался к платформе. И неожиданно сотни людей со всех ног ринулись бежать вдоль движущегося состава. И мой провожатый тоже рванул изо всех сил. «Давай за мной!» — на ходу крикнул он. И вдруг, едва поезд чуть-чуть сбавил скорость, все кинулись нырять в окна. Пока мой приятель спринтовал за поездом, он умудрился забросить свою сумку в окно и запрыгнул следом за ней. Я как мог продолжал бежать. Уже из поезда он крикнул мне, «Прыгай сейчас, пока еще не поздно!» Нырять в окно на ходу поезда казалось невероятно опасным, но все вокруг именно так и поступали. В конце концов, после того, как мимо меня прошло уже несколько вагонов, я сиганул, ухватившись за край окна. Но я не мог долго удерживаться в таком положении. Взглянув вниз, я вскрикнул. Огромные стальные колеса размеренно и неуклонно катились по рельсам чуть пониже меня. Я чувствовал себя таким хрупким. В замешательстве, собравшись силами, я кое-как подтянулся и проскользнул через окошко в движущийся поезд. Не прошло и мгновение, как тут же еще двое влетели в то же самое окно следом за мной. Уже находясь внутри поезда, я мог наблюдать за тем, как люди ныряют и влезают во все окна. К тому времени, когда поезд остановился, все отделения в вагоне уже были так забиты людьми, что не было больше никакой возможности втиснуться кому-либо еще. И речь шла не о местах для сидения. На стене висела табличка с надписью «Максимальное количество пассажиров — 60 человек». Сосчитать я не имел возможности, но вокруг меня сгрудилось человек двести. Проводник в такой толчье даже не пытался проверять билеты. Мой приятель запрыгнул в другой вагон на несколько вагонов раньше меня, и больше я его уже никогда не встречал. Все ехали бесплатно. Позже я узнал, что подобные безбилетные путешествия стали уже системой для вагонов третьего класса индийской железной дороги. Цена вопроса, которую надо было заплатить, здесь выражалась не в рупиях. Внутри вагонов толкались и пихались столпившиеся люди, однако все вокруг выглядели на удивление миролюбиво. Видимо, народ давно уже привык к такому способу передвижения. Когда поезд дернулся вперед, некоторые все еще продолжали свисать гроздьями снаружи вагонов, но никто из них не проявлял ни малейшего беспокойства. Подняв взгляд к потолку, я увидал металлические брусья, предназначенные для хранения багажа. Вместо сумок на этих стеллажах ютилось множество людей. Я приметил свободное пространство, приблизительно в три фута, и вскарабкался наверх. Каким-то немыслимым образом извиваясь всем телом, я протиснулся к остальным. Из-под нависающей багажной полки я глядел вниз на плотно утрамбованную толпу, и меня ни на мгновение не покидало ощущение, что я путешествую в роскоши. Я был в восторге от Индии. Тот старый паровоз шипел и свистел всю ночь напролет, покуда не дотащился ранним сереньким утром до вокзала старого Дели. Не зная, куда идти дальше, я выгрузился из поезда и бесцельно побрел вдоль железной платформы. Вдруг Кто-то окликнул меня по имени. «Монах! Монах! Глазам своим не верю! Это ты!» Я обернулся и увидел двух французов, с которыми раньше встречался в Швейцарии. Мы обсуждали с ними тибетскую книгу мертвых на берегу Женевского озера. После радостного воссоединения ребята позвали меня с собой принять душ с дороги и отдохнуть там, где они остановились. Взяв рикшу, мы добрались до приюта малообеспеченных путешественников, гостиницы «Новая корона». Я принял душ, а затем улегся отдохнуть на полу веранды, пока вдруг не очнулся от того, что возле самого моего лица раскачивался длинный пушистый хвост. Я открыл глаза и успел заметить бурую обезьянку, сидевшую сбоку от меня. С ее розовой мордочки на меня уставились зеленые глаза. Я огляделся. В жизни не мог себе представить, что дикие обезьяны свободно расхаживали по такому многолюдному городу-мегаполису. Еще штук 20 или 30 обезьянок скакали с крыши на крышу, резвясь или разыскивая себе еду. Несу под нами хозяева магазинчиков только-только начинали открываться и палками отгоняли зловредных воришек. Моё пребывание у ребят-французов было недолгим, так как они уезжали в Непал. Попрощавшись с ними, я вышел из гостиницы «Новая корона» на улицу. Я был сильно взволнован. Что ожидает меня дальше в моих духовных поисках? Мне только исполнилось 20 лет, и мать Индия... Моя конечная цель и предел мечтаний раскрыла мне свои объятия. Выйдя из гостиницы, я очутился посреди многолюдного базара Чанди-Чок. Вся улица состояла из бесконечной череды магазинов, гремела музыка, дымились благовония и проказничали обезьяны. Со всех сторон меня окружали яркие красочные сари, тюрбаны и украшения. Детишки играли битами в крикет а рядом вальяжно прогуливались коровы. Проведя столько месяцев среди истово серьезной и стоической культуры Ближнего Востока, я воспринимал окружавшую меня атмосферу как праздник жизни. Наблюдая и впитывая в себя все, что только мог, я разгуливал по многолюдной улице. Внезапно дорогу мне преградил какой-то человек, приветственно обрушившись на меня с градом вопросов. «Как вас зовут? Откуда вы приехали? А какое у вас образование? С какой целью вы в Индии? Вам нравится моя страна?» Мы пошли вместе, и он выслушал мои ответы. «Хотите что-нибудь выпить, чтобы освежиться?» — спросил он. «Да, пожалуй», — взволнованно ответил я. Он провел меня с суетливой улицей к пустой стойке бара, где обнаженный по пояс человек, вся одежда которого состояла из узкого лоскута ткани, обернутого вокруг талии, принял заказ. Стряхивая легким щелчком пепел сигареты, которую он курил в сторону, владелец магазина выбрал кусок смолы и стал тереть ее на каменной плите, пока смола не превратилась в бледно-зеленую пасту. Тогда... Указательным пальцем он соскреб полученную пасту в железный сосуд и, энергично встряхивая его, смешал пасту с водой. Налив состав в стакан, он бросил туда щепоть каких-то измельченных порошок специй, размешал все ложкой и поставил на стол. Я взглянул на своего провожатого, на лице которого играла какая-то особенная улыбка. «Пейте», — сказал он, — «это натуральный напиток». Безалкогольный и очень полезный. Я целый день ничего не ел и не пил, поэтому осушил всю чашку до дна. — Хотите еще стаканчик? — спросил он. Я с благодарностью принял второй стакан зеленоватой смеси, а затем и третий, и четвертый. Терпкий, вяжущий вкус напитка был мне незнаком. — Как это называется? — спросил я. Все еще улыбаясь, тот ответил, «Банк!» Прежде я никогда не слышал такого слова. Затем он распрощался со мной, а я продолжил прогулку вниз по шумной улице. Вдруг, неожиданно, мое сознание буквально швырнуло в какое-то пьянящее состояние. Вокруг меня закружили странные цвета, звуки, бесчисленные люди. Тело дрожало, совершенно потеряв ориентацию в накатывавших на меня волнах. Я шел прямо на людей. Во мне росло параноидальное убеждение, что все уставились только на меня. Откуда мне было знать, что банк — дурманящее питье, получаемое из растения конопли? Думая, что это безвредный напиток, я наивно осушил целых четыре стакана за очень короткий промежуток времени. Меня охватил ужас, когда я понял что, должно быть, невольно нарушил свою клятву никогда не употреблять интоксикацией. И вот теперь я шел один, находясь в этом странном, неприятном состоянии изо всех сил пытаясь добраться до края дороги, чтобы избежать пугающей толпы народа. Дорога, казалось, никогда не закончится. Я беспомощно натыкался на людей, коров и свиней, врезался в рикш. Добравшись до края дороги, Я пьяно уставился на расплывчатое изображение массивных каменных стен, окружавших Красный форт. Величественные и громадные размеры того, что некогда, в 17 веке, было королевским дворцом Шаха-Могольской империи Джахана, были ошеломляющие. Напротив находилось большое открытое пространство, где собралась толпа. В своем бредовом угаре я пошел поглядеть, что там происходит». Там сидел старик в белом тюрбане и дул в две бамбуковые трубки какого-то экзотического музыкального инструмента. Инструмент в полтора фута длиной был сделан из высушенной тыквы. Заклинатель змеи выдувал какой-то назойливый звук, все время раскачиваясь из стороны в сторону. Вокруг него находилась дюжину, сплетенных вручную корзин с крышками. Большой бородатый человек в черной одежде и красном тюрбане принялся открывать эти корзины. Толпа дружно ахнула, заклинатель заиграл свою гипнотическую песню, и из корзин, устрашающе раздувая капюшоны, появились ядовитые кобры. Их раздвоенные языки грозно скользили взад-вперед, змеи раскачивались из стороны в сторону, словно танцуя под эту мелодию. Затем... Бородач открыл другие корзины, показывая разные породы присмыкающихся, пока, наконец, не изъял огромную змею около 12 футов длиной и дюймов три толщиной. Толпа отпрянула назад. Не успел я и глазом моргнуть, как он метнулся ко мне и обернул чудовищную змею вокруг моих бедер. Змея медленно поползла выше обвивая своими холодными мощными кольцами всю талию и грудь и прижав мои руки к телу. Ее голова была всего в нескольких дюймах от моего лица, и я практически ощущал и чувствовал запах ее дыхания. Узкие змеиные зрачки уставились прямо в мои глаза, а раздвоенный, словно в вилкой язык, мелькал взад-вперед. Чем сильнее змея сдавливала меня кольцами своего тела, тем сильнее колотилось сердце. Мои руки и ноги дрожали. Одурманивающее действие конопли в тот момент было на самом пике. Я был охвачен кошмарными галлюцинациями. Меня всего выкручивало, в голове бились параноидальные мысли. Тем временем увеличившаяся толпа зевак окружила меня, стоя на безопасном расстоянии. Внезапно из толпы вышел какой-то мужчина и заговорил со мной по-английски. — Как вас зовут, сэр? «Откуда вы? Как вы оказались в кольцах этой опасной змеи?» «Пожалуйста, помогите мне!» — еле выдохнул я. Моя захватчица сдавила меня еще сильнее, как только я заговорил. Это было похоже на то, как если бы змея ревностно требовала к себе всё мое внимание. Огромный бородач в красном тюрбане подошел и уставился мне в глаза, как будто я был иностранным захватчиком. Размахивая руками, словно оружием, он выкликнул 50 рупий! 50 рупий!» Наконец, кто-то из толпы объяснил мне на английском языке. «Он согласен убрать змею, только если ты заплатишь ему 50 рупий!» Напрягшись изо всех сил, я еле выговорил «У меня нет рупий!» Один из зевак предупредил «Ну тогда так и останешься» и безучастно отошел в сторону. В голове не осталось ни одной мысли, меня захлестнуло волной страха и унижения. Все уставились на меня, чудного иностранца, опоясанного змеей. Может быть, они полагали, что я был частью театрального действия? Прошли мучительно долгие полчаса в объятиях этой змеи, выбрасывающей свой язык туда-сюда и время от времени заглядывающей в мои глаза». Все это время старый заклинатель змей продолжал играть свою гипнотическую песню, а кобры извиваться под эту мелодию. Меня терзали мысли, и это был всего лишь мой первый день в Индии. Глядя на змеиные зубы, я задавался вопросом, и это то место, ради которого я рисковал своей жизнью? чтобы подумали, моя мать с отцом, увидев своего сына так далеко от дома и в такой ситуации? Мне некому было больше обратиться за помощью. Я закрыл глаза и стал молиться. «Господи, пожалуйста, если у Тебя уготовано еще что-то для меня, что я должен совершить в этом мире, помоги мне!» Вознеся эту простенькую молитву, я вдруг почувствовал, как что-то будто взорвалось внутри меня. В конце концов, из толпы возник какой-то человек, державший в своих морщинистых руках четкий. Он явно сочувствовал мне и договорился с хозяином змеи о моем освобождении, пожертвовав тому 10 рупий. К моему облегчению заклинатель змей запел мантры, приглашая змею вернуться назад в его руки. Одобрительными возгласами толпа приветствовала мое освобождение из змеиных объятий. Поблагодарив своего избавителя, я буквально перелетел на другую сторону улицы. Там я увидал нескольких человек сидевших на деревянных стульях и перекатывающих во рту нечто, что на первый взгляд мне показалось похожим на леденцы красного цвета. Они предложили мне угоститься. Всё еще испытывая интерес к индийским обычаям и пище, я съел одну штучку. Во рту словно огнем полыхнуло. Меня прошиб пот, из глаз хлынули слезы, Я схватил воду и выпил, но вода, наоборот, лишь усилила боль, подействовав, словно керосин, выплеснутый в огонь. Я только что съел жгучий перец чили, первую приправу, которую я когда-либо видел или пробовал. И вновь меня окружила толпа любопытных зевак. Вежливо поблагодарив угостивших меня людей, я пошел дальше. Я думал о поговорке. То, что одному человеку еда для другого яд. Это изречение сейчас было таким действенным для меня, словно некое горящее послание. Я припомнил все то, о чем узнал, и что сам мог наблюдать в иудаизме, христианстве и исламе, о своих открытиях в буддизме, кое о чем из философии Индии. То, что воодушевляет и радует одного, доставляет другому страдания. Все, что мы испытываем в этом мире, настолько относительно и так обусловлено нашим субъективным опытом. Таким же образом Бог, являющийся абсолютным, открывает себя разным людям по-разному. Во рту у меня все еще жгло, и я осознал, насколько узко и однозначно было бы считать, что к Богу ведёт только один путь». Близился вечер, и действие банга и перца наконец-то заканчивалось. Возвратившись к чанди Кроуд я бесцельно прогуливался среди знойного и шумного базара. Мне некуда было пойти. Среди толпы пешеходов возник человек, сиявший радушной улыбкой. Узнав, что я прибыл из таких дальних далей, чтобы узнать традиции его страны, он пришел в неописуемое волнение и пригласил меня отобедать с ним в придорожном ресторане. Наш столик стоял на улице, всего в нескольких дюймах от дороги. Он рассказывал мне о традициях своей семьи, а неподалеку от нас гуляла белая корова, ласково тыкающаяся носом в своего теленка. Их отношения были такими нежными, а их движения столь изящными, такой невинностью были исполнены их большие красивые глаза, что мое сердце просто таяло. Это корова-мать просто души не чаяла в своем детяти. Покуда теленок сосал молоко, она нежно вылизывала своего отпрыска. Улегшись всего нескольких дюймах от нашего столика, она ласково играла со своим малышом. За всю свою жизнь я ни разу не видел коров так близко, лишь издалека на отдаленных пазвищах, когда мы проезжали по скоростному шоссе. И вот теперь... Я был просто поражен тем, как эти животные обменивались своей любовью, столь похожей на взаимоотношения, принятые у людей между матерью и ребенком. К нам кинулся официант и быстро принес тарелки с едой. Я ужасно проголодался, так как все, что я съел за весь день, это только банк и перец чили. Да и мое единоборство со змеей также пробудило во мне аппетит. Я углубился в еду. Где-то в середине нашего обеда мой любезный хозяин задал мне вопрос. Мистер Ричард, хотите я вам объясню, что это такое? Да, конечно. Указывая на каждое блюдо, он принялся описывать его. Это чавал или рис. Вот эту штуку, похожую на белый хлеб, называют роти. Эти овощи сабджи Суп, который готовится у нас из чечевицы, мы называем «дал». Вот это наша приправа или чатни. Затем он указал на какие-то маленькие кусочки на блюде из риса. А это мясо. Эти его последние три слова буквально взорвались в моем мозгу. Я посмотрел сначала на куски мяса, а потом перевел свой взгляд на коров В этот самый момент корова-мать потянулась ко мне и лизнула мне ногу. Моё сердце обливалось слезами. Убивать прекрасное существо, чтобы только поесть мясо. Корова любит свое дитя, и этот невинный теленочек любит свою маму. Почему же я сам слепо участвовал в этом убийстве? Почему мы так слепы и глухи, к ужасам, творимым на скотобойнях? Как человеческое общество перестало чувствовать всю жестокость, причиняемую этим детям Бога? Хотя то мясо, что я ел, не было мясом коровы, но я впервые увидел связь между своим питанием и страданием животных. Задумавшись о тех тысячах животных, ежедневно забиваемых в Америке, я потерял самообладание и расплакался. Мой бедный хозяин не знал, что и подумать. — Сэр, что-то не так? Чем вы так расстроены? — Но я едва смог выговорить. — Благодарю вас за все, сэр. Я поднялся из-за стола и задвинул стул на место. — Прошу прощения, я плохо себя чувствую. Уходя, я ласково потрепал корову-мать и ее теленка, и в ответ она медленно лизнула мне руку. Улица была заполнена тысячами людей, и посреди этой суеты, к моему восхищению и удивлению, прямо мне навстречу шли Рэмси и Джефф, не замечая меня. Я не видел их с того самого дня, как мы расстались в Кабуле. — Монах, ты! — вскричал Джефф. — Как я рад тебя видеть! Глазам своим не верю! — Эй, парень! — воскликнул Рэмси. — Мы переживали за тебя в тот день, когда ты потерялся. Обменявшись рукопожатиями и обнявшись, мы вновь оказались вместе. Ребята привели меня к себе на крышу дешевой гостиницы. Как только я стал засыпать на двойной кровати под звездным зимним небом, во сне мне явилась корова-мать со своим детенышем. Их трогательные, наполненные слезами глаза, беспомощно глядели на меня, в то время как лезвие мясника безжалостно кромсало их на мясо. Из самых глубин моего сердца прорвалась библейская заповедь — «Не убей!». Я пробудился от кошмарного сновидения и, почувствовав приступ невыносимой тошноты, помчался в туалет, чтобы вырваться. Туалет представлял собой отверстие, проделанное в цементе на крыше, окруженное искрошенными стенками из кирпичей с листом алюминия в качестве потолка. Внутри... Там было совершенно темно, а вся санитария заключалась в том, что приходили банги или подметальщики улиц, вычерпавшие содержимое туалета совковой лопатой. Сливая отходы в ведра, они уносили их на головах. Но этот конкретный туалет не вычищали явно очень давно. Стульчак, пропитанный мочой, был затоплен выше уровня пола. Я не мог сдерживать позывов рвоты. Я оказался в этой уборной, словно в западне. Жужжали и кусались насекомые. Я почувствовал, как кто-то ползает у меня по ноге. Все, что мне оставалось, это заходиться от судорожных рвотных движений и дрожать в холодном потолке. Всё время у меня перед глазами стояли те две коровы, пристально глядя на меня наивными глазами. Тогда, в той темной уборной, на крыше в старом Дели... Я поклялся перед Господом, что больше никогда не буду есть мясо. Так завершился мой первый день в Индии. На следующее утро Джефф с Рэмси обратились ко мне с предложением. «У нас ведь была грандиозная команда путешественников. Давай дальше держаться вместе и путешествовать по Индии». «Мы прошли с вами вместе через многое», — сказал я. Мы связаны друг с другом, как братья. Я никогда не смогу отплатить вам, ребята, за вашу доброту и дружбу. Но я хочу поехать в Гималайи отшельником. И прошу ваших благословений на это. Первым очень мягко заговорил Джефф. «Мы все понимаем. На самом-то деле мы так и думали, что ты сделаешь что-нибудь наподобие этого». Он положил свою огромную руку на мое маленькое плечо. — Может, ты найдешь то, что ищешь? — Нам будет не хватать тебя. Облачко тревоги скользнуло по лицу Рэмси, для него я был словно младший брат. Его глаза покраснели. — А как ты там выживешь? Но увидев мою решимость, он заставил себя улыбнуться и воскликнул со своим австралийским акцентом. Это было просто великолепное путешествие, парень. Здорово! Прежде чем расстаться, Джефф вручил мне записочку следующего содержания. «Немного грустно, что мы идем каждый своим путем в поисках себя. Я уверен, что ты найдешь то, что ищешь».